Издательство «Миф» представляет. Издательство «Миф» представляет. Бен Тайлер. Великая сила перемен. Три шага по лестнице значимых изменений к успеху. Перевод с английского Василия Горохова. Читает Виктор Попов. Посвящается Ингрид. Глава первая. Вся аудиокнига за несколько минут. О лестнице в двух словах. Лучшие советы об успешных изменениях. Изменения начинаются с вас, а вы задумывались, почему. Никаких предисловий, никаких затянутых введений. Не будем усложнять. За несколько минут я объясню вам самую суть этой аудиокниги. В современном обществе изменения играют крайне важную роль. В этом нет ничего удивительного. Часто они желательны и просто необходимы. Компания, которая хочет остаться на вершине в своей области, должна непрерывно внедрять инновации. Человек, стремящийся к карьерному росту, должен предпринимать для этого какие-то действия. Над изменениями приходится работать и для решения многих проблем нашего общества, от расходов на здравоохранение до нагрузки на преподавателей. Даже если вам хочется улучшить личные отношения, придется засучить рукава. Однако для всего этого мало грандиозных планов и благих намерений. Чудес не бывает. Иметь блестящий план и не следовать ему – это то же самое, что вообще не иметь плана. Если вы хотите измениться, нужно кое-что сделать. Нужно начать вести себя по-новому, не так, как раньше. Поведение, которое привело вас к ситуации, которую вы хотите оставить позади, надо пересмотреть. Изменение поведения – это ключ к любым переменам. Мы желаем, чтобы по-другому вели себя наши лидеры. Мы желаем, чтобы поведение изменили сотрудники, граждане, клиенты, преподаватели. Нам нужно больше доброжелательности, внимания к клиенту, творчества, заботы о здоровье. Нужно новое поведение, которое приведет к новым, более благоприятным результатам. Однако проще сказать и написать, чем сделать». Меняться нелегко. Сложно отказаться от старых привычек и заменить их новыми. Сложно измениться, если социальная среда остается прежней и не поддерживает вас. Сложно измениться, когда по-настоящему не веришь в то, что можешь это сделать. Здесь мы подходим к центральному вопросу аудиокниги. Как же добиться перемен? Как начать вести себя по-новому и тем самым обеспечить успех этого начинания? Три ступени лестницы. Чтобы проиллюстрировать этот процесс, я придумал простую и удобную схему. Итак, представьте приставную лестницу с тремя ступенями. Верхняя ступень — это цель, которую вы преследуете. Иначе говоря, исход, результат. Прогресс, который вам нужен. Например, «Я хочу, чтобы на работе было меньше стресса и больше радости». Средняя ступень — это поведение, благодаря которому вы приблизитесь к поставленной цели. Его нужно сформулировать четко и конкретно, то есть так, чтобы его можно было перенять и проявить. Например, В начале каждого рабочего дня я на полчаса отключаю телефон и электронную почту и работаю над вопросами, которые мне кажутся самыми важными. Нижняя ступень – это поддержка, которая поможет вам вести себя так, как вы наметили. Приемы, которые позволят инициировать и поддержать перемены в вашем поведении. Неверно считать, что неплохо иметь поддержку. Она совершенно необходима, без этой ступени успеха не добиться. Из-за отсутствия должной поддержки терпят крах множество начинаний. Пример поддержки может быть таким. Я пишу записку с напоминанием о поставленной задаче и приклеиваю ее на видном месте возле рабочего стола. Кроме того, я ежедневно отслеживаю движение к поставленной цели с помощью смартфона – а в пятницу вечером звоню хорошему другу, чтобы обсудить прошедшую неделю и поговорить об изменениях, над которыми работаю. О переменах написаны тысячи книг. Многие из них буквально напичканы впечатляющими иллюстрациями, моделями и планами действий. Однако сам я уже несколько лет пользуюсь в работе рисунком лестницы с тремя ступенями. Это просто, эффективно, а главное — Это действует. Я дал этой простой схеме изменений название «лестница». Представьте, что это общий план и заполните пробелы самостоятельно. Если все сделать правильно, изменения будут даваться вам гораздо легче. Три совета. Что конкретно я имею в виду, когда прошу правильно заполнить пробелы? Ответу на этот вопрос, собственно, и посвящена основная часть аудиокниги, где я предлагаю широкий спектр практических советов и идей из области психологии перемен. Однако три самые полезные подсказки по одной для каждой ступени лестницы я раскрою здесь и сейчас. Это мои самые любимые идеи, основанные на многолетних научных исследованиях. Итак. Приступим. Совет о цели, совет о поведении и совет о поддержке. Совет о цели. Формулируйте свою цель не с точки зрения желаемых результатов, а с точки зрения личного развития. Иными словами, вместо «на предстоящей годовой оценки сотрудников я хочу набрать 80%» скажите В этом году я хочу поработать над собой и стать более вдохновляющим лидером. Цели, касающиеся обучения, вообще оказываются более эффективными, чем цели, связанные с результативностью, но изменений это касается в особенности. Благодаря правильным целям вы, например, будете воспринимать собственные ошибки не как поражение, а как урок. Они будут шагом не назад, а вперед на вашем пути. Например, если футболист, которому непременно нужен хороший результат, пошлет мяч выше ворот, он начнет паниковать. А если он может свободно учиться, то сохранит спокойствие и подумает, в следующий раз ударит чуть ниже. Совет о поведении. Для начала всегда выбирайте то поведение, которое вы наверняка сможете изменить – Попробуйте двигаться мелкими шажками. Скажем, ваша цель – по утрам не спешить и не нервничать. Для этого можно, например, попытаться сразу вставать на час раньше обычного. А можно применить принцип маленьких шагов и вставать каждый день на минуту раньше. Через два месяца наберутся желаемые 60 минут. Маленькие, простые намерения по меньшей мере помогут вам начать и повысят шансы, что вы продержитесь долго, и новое поведение успеет войти в привычку. Совет о поддержке. Один из самых мощных приемов в области поддержки – это самоконтроль поведения. Нужно как минимум раз в день проверять, насколько хорошо у вас получается следовать своим намерениям Изменить поведение. Разумеется, после того, как вы конкретно и реалистично их сформулировали. Спросите себя «Я сегодня сделал то, что собирался?» Ответ запишите на бумаге или в смартфоне. Работать с лестницей легко. Во-первых, запланируйте изменения сверху вниз. Определите свою цель Выразите ее в форме поведения и организуйте поддержку. Во-вторых, проверьте свой план снизу вверх и посмотрите, работает он или нет. Организуйте методики поддержки, попробуйте новое поведение и двигайтесь в направлении цели. Попутно отслеживайте, насколько у вас это получается и при необходимости вносите поправки. Вот и весь принцип лестницы в двух словах. Что вы найдете в этой аудиокниге? Чего стоит ожидать от этой аудиокниги? Шаг за шагом она расскажет вам, почему изменения очень важны и при этом так сложно даются. Этой теме я посвящу вторую и третью главы. Потом с четвертой по восьмую главу вы будете узнавать, как применять лестницу на практике, в работе и не только. В конце аудиокниги вы найдете справочник по изменению поведения. 82 практических совета, основанных на науке о поведении. Этот список очень удобен, если вы решили использовать схему лестницы, чтобы добиться изменений для себя или организации. Но вам нужно вдохновение для работы над тремя ее ступенями целью, поведением и поддержкой. Иначе говоря, советы помогут вам правильно составить план действий. Задача этой аудиокниги — помочь вам систематически и эффективно достигать важных изменений там, где вы считаете нужным — на работе, дома и в любых ситуациях. «Начни с себя». Многие примеры в этой аудиокниге касаются тех, кто хочет поработать над изменениями на своем рабочем месте. В ней также есть идеи, применимые в командах, семьях, организациях, сообществах и прочих группах, однако в таких случаях вам пригодится один совет, основанный на личном опыте. Итак, для начала попробуйте рекомендации из этой аудиокниги на себе. Почему? потому что это не даст вам ставить перед другими нереалистичные задачи, требовать от них невозможного поведения и предлагать поддержку, которая на практике не сработает. Испробовав рекомендации на себе, вы получите честное и реалистичное представление об изменениях и благодаря этому станете лучше помогать другим в данной области. Резюме. Представьте изменения в виде приставной лестницы с тремя ступенями. Верхняя ступень – это цель, которую вы перед собой поставили. Средняя ступень – это конкретное поведение, которое позволяет достичь поставленной цели. Нижняя ступень – это поддержка, которая поможет вести себя нужным образом. Вопрос. Вопрос. Что вам хочется изменить? Слушать эту аудиокнигу будет гораздо приятнее и эффективнее, если держать в уме конкретную цель. Еще лучше завести себе журнал изменений, где вы будете записывать понравившиеся идеи и советы, а потом применять их для достижения задуманного.